Эрика нашла в гараже еще одну большую лопату, а Каролин с малин обнаружили по маленькой садовой лопатке. Все принялись помогать, не задавая лишних вопросов. Когда попадались булыжники побольше, биата с малин вытаскивали их ломом наверх. Яма росла на глазах. Терес работала, не глядя по сторонам. Ее губы беззвучно двигались, будто она что-то шепчет себе под нос. Когда глубина ямы достигла полутора метров,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 отыскать молоток, сбегать за гвоздями и веревкой. Ящик из-под взрывчатки по размерам действительно походил на небольшой гроб. С торцов тоже имелись кольца для веревки, укрепленные металлическими пластинами. Открыв крышку, Тереза высыпала из ящика несколько усовших на землю. Постучав по стенкам ящика кулаком, она убедилась, что грубо стесанные планки в хорошем состоянии. Они выдержат.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 Каролин с Мирандой опустили ящик на дно ямы и остались стоять, держа концы веревок. Тереза показала им, что не должны положить их на края ямы. Взяв лопату, Тереза принялась закидывать гроб свежевыкопанной землей. Комки земли ударялись о крышку с глухим стуком. Скоро земля покрыла ящик тонким слоем, так что его больше не было видно. «Хватит, наверное. Может остановиться?» Не выдержала Анаэль.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 Девочки, которым не хватило инструмента, набирали землю в ладони и высыпали в яму. Некоторые из них плакали. Когда земля закончилась, до краев могилы еще оставалось сантиметров двадцать, потому что ящик не смог занять все пространство, которое до этого занимали камни и торф. Терез подошла к изголовью могилы и присела на корточки, уставившись вглубь темного прямоугольника. «Лин умерла», — произнесла она.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 Невозможно было понять, где источник звука и издается ли он человеком. Как бы то ни было, услышав от ТРС команду, девочки взялись за лопаты и столпились вокруг могилы, чтобы как можно быстрее раскопать ее. Земля еще покрывала крышку гроба, но Ронни и Эль уже ухватились за веревки и потянули. Земля посыпалась с ящика, когда его поставили на край могилы, и он немного покачнулся. — Лин. Закричала Аннаэль, ударив по торцу ящика ладонью. Тишина. Терезе пришлось отгонять девочку в сторону, чтобы спокойно вынуть гвозди с помощью молотка. Лин, малышка Лин, продолжала бормотать Аннаэль. Когда гроб открыли, Лин лежала в том же положении, только ладони, скрещенных на груди рук, были сжаты в кулаки. На ее лице читался торжественный покой.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 Время остановилось, пока Тереза и Лин смотрели друг другу прямо в глаза. Затем Тереза взяла ее за руку и помогла сесть. Лина смотрелась вокруг, широко раскрытыми глазами. Затем она поднялась на ноги и плавным движением рук ощупала себя. Снова раздался крик Гагары, и Лин повернулась в ту сторону, откуда шел этот звук. Затем подняла взгляд вверх и посмотрела, как загорается первая звезда. Девочка так глубоко вздохнула, что, казалось, ее вздох никогда не закончится. «Как ты?» — послышался чей-то голос. Лин повернулась к девочкам, сжала и разжала кулаки, изучила кожу на ладонях. На ее лице царило то же спокойствие, что и тогда, когда она лежала мертвая. «Пусто. Внутри совершенно пусто», — произнесла она. «И тебе плохо от этого?» — спросила Тереза. Лин нахмурила брови, будто не поняла вопроса. Внутри пустота, повторила она, это не плохо, не хорошо, это никак. Шагнув к Терес, она обняла ее. Тереса не сопротивлялась, но на объятия отвечать не стала. Спасибо, спасибо тебе, послышался громкий шепот Лин.